Она потянулась за белым халатом и с печалью в сердце принялась готовить завтрак. Отец Себастьян прошел к себе в кабинет и позвонил Делглишу в ироним. Ответили так быстро, что было очевидно, команда уже встал. Директор сообщил дурную весть, и спустя пять минут они уже вместе стояли рядом с телом. Отец Себастьян наблюдал, как Делглиш нагнулся, умело обследовал лицо мисс Беттертон, потом выпрямился, в молчаливом раздумье, глядя вниз, — Мы должны сообщить отцу Джону, — сказал отец Себастьян, — я возьму это на себя. Он, наверное, еще спит, но я должен встретиться с ним до того, как он спустится на заутреннюю. Это сильно по нему ударит. С ней было нелегко, но она его единственный родственник, и они были близки. И, не сделав попытки уйти, спросил, — У вас есть мысли по поводу того, когда это произошло? — «Судя по трупному окоченению, я бы предположил, что она мертва уже часов семь», — сказал Делглиш. «Судмедэксперт определит точнее. Поверхностный осмотр никогда не дает точного ответа, и, конечно, придется делать вскрытие». «Получается, она умерла после повечеря, наверное, около полуночи, и даже если так, нужно было очень тихо пройти через холл. Хотя, с другой стороны, она всегда была как мышка, передвигалась бледной тенью». Он помолчал, а потом добавил, «Мне не хотелось бы, чтобы мисс Беттертон увидела ее брат. Не здесь и не в таком виде, ведь ее можно перенести в комнату. Она не была верующей, и нужно уважать ее чувства. Мне кажется, она не хотела бы лежать ни в молельне, ни в церкви, даже если бы последняя была открыта. Она должна оставаться на месте, отец, пока ее не осмотрит судмедэксперт». Для нас это смерть при подозрительных обстоятельствах. Но можно хотя бы ее накрыть. Я схожу за простыней. — Да, — сказал Делглиш, — накрыть мы ее, безусловно, можем. И когда отец Себастьян развернулся к лестнице, спросил, — Можете ли вы предположить, отец, что она здесь делала? Отец Себастьян развернулся и после секундного колебания ответил, — Боюсь, что да. Мисс Беттертон достаточно часто угощалась бутылочкой вина. Все священники об этом знали, и, думаю, что студенты догадывались, может быть, даже персонал. Она никогда не брала больше одной бутылки, что происходило примерно два раза в неделю, и выбирала не лучшие вина. Естественно, я обсудил эту проблему с отцом Джоном как можно тактичнее и решил ничего не предпринимать, пока дела не выйдут из-под контроля. Отец Джон регулярно возмещал стоимость вина, по крайней мере, тех бутылок, что находил. Конечно, мы понимали опасность, которую представляли крутые ступени для пожилой женщины. Поэтому так ярко осветили лестницу и заменили веревку на деревянные перила. Подождите, — сказал Делбиш, — то есть вы, обнаружив у себя в колледже мелкого воришку, поставили надежный перил, чтобы облегчить ему жизнь и не дать сломать шею? Вам что-то не нравится, командор? — Да нет, все нормально. Если принять в расчет ваши приоритеты. Он смотрел, как отец Себастьян решительно поднялся по ступенькам и исчез из виду, закрыв за собой дверь. То, что мисс Беттертон сломала шею, стало ясно уже после беглого осмотра. Она носила разношенные кожаные тапочки, и командор заметил, что у правого оторвалась подошва. Лестница была прекрасно освещена, а выключатель располагался по крайней мере в паре футов от первой ступеньки, И так как свет, когда она упала, по-видимому, горел, вряд ли она оступилась в темноте. Если бы она споткнулась о первую ступеньку, то упала бы на лестницу либо лицом вниз, либо на спину. На третьей ступеньке снизу он нашел нечто похожее на пятнашко крови. Учитывая положение тела, казалось, что ее пронесло в воздухе. Потом она стукнулась головой о каменную ступеньку и кувырком очутилась на полу. Чтобы так разогнаться, ей пришлось бы бежать к лестнице со всех ног а это трудно было себе представить. Но что, если ее толкнули? Делглиш ощутил тягостное и почти сокрушительное чувство беспомощности. Как можно доказать, что это убийство, если это убийство, имея в наличии оторванную подметку? Смерть Маргарет манро была официально признана естественной. Ее тело кремировали, а прах похоронили или развеяли — А вот насколько выгодно это новая смерть для убийцы Архидьякона Крэмптона? Теперь пришла очередь экспертов по трупам. Марка Эйлинга вызовут на место, по всей видимости, второго преступления. Он установит время смерти и, словно хищник, станет рыскать вокруг тела. Но Бекларк со своей командой использует вдоль и поперек весь подвал в поисках зацепок, которых, скорее всего, не найдут. Если Агата Беттертон видела или слышала что-то, Что она неблагоразумно сообщила не тому человеку, Делглиш, вероятно, об этом так и не узнает. Отец Себастьян вернулся с простыней и почтительно укрыл тело, а потом мужчины поднялись по лестнице. Священник выключил свет и, потянувшись вверх, задвинул верхний засов на двери, ведущей в подвал. Марк Эйлинг прибыл с присущей ему расторопностью, даже более шумной, чем обычно. Громко топая через холл, он сказал Я надеялся привести отчет о вскрытии архидьякона Крэмптона, но его еще печатают. Ничего удивительного там не найдете. Смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове, нанесенных тяжелым орудием с острым краем, то есть медным подсвечником. С большой вероятностью второй удар оказался смертельным. А во всем остальном здоровый мужчина средних лет легко мог бы дожить до пенсии. Перед тем, как осторожно спуститься по лестнице, он надел тонкие латексные перчатки — Но облачаться в рабочую форму на этот раз не стал, и весь осмотр, хотя его нельзя было назвать небрежным, не занял много времени, умерла примерно часов шесть назад, — сказал он, поднимаясь на ноги, — причина смерти — сломанная шея, да вы сами могли это понять. Картина, похоже, довольно ясная. Кубарем слетела по лестнице, ударилась лбом о третью ступеньку снизу и ее отбросила на спину. Вы, наверное, задаетесь стандартным вопросом «сама упала» или «кто подтолкнул?» Хотел спросить вас. На первый взгляд, я бы сказал, что ее толкнули. Но вам же требуется что-то посущественнее. В суде присягнуть не готов. Слишком крутая лестница, будто специально спроектирована, чтобы губить пожилых тетушек. Учитывая крутизну, вполне возможно, что она практически не касалась ступенек, пока не ударилась головой уже ближе к подножию, Мне придется сказать, что смерть в результате несчастного случая по крайней мере так же вероятна, как и убийство. А, кстати, что тут подозрительного? Думаете, она что-то видела субботней ночью? И зачем она вообще пошла в подвал? Любила побродить по ночам, — осмотрительно сказал Делглиш. — За вином? Делглиш промолчал. Судмедэксперт щелчком захлопнул чемоданчик. — Я пришлю за ней скорую, — сказал он и положу на стол как можно скорее, но сомневаюсь, что скажу вам что-то новое. «Похоже, смерть ходит за вами по пятам. Я тут временно замещаю местного судмедэксперта Колби Бруксбанка, пока он в Нью-Йорке женит сына. И знаете, за последние шесть месяцев я не сталкивался с такими случаями насильственной смерти. Вам уже звонили от коронера о встрече по поводу расследования убийства Крэмптона? Пока нет. Ну так ждите, со мной уже связывались». Он в последний раз взглянул на тело и неожиданно мягко сказал «бедная женщина». По крайней мере, это произошло быстро, две секунды ужаса, и все.